Семен не мешал Ио, пока тот выплачется. Он даже не охнул, когда на плечах треснула рубаха, показывая в прорехе образование из коры. Наконец, всхлипывания медика прекратились. Он встал на ноги, посмотрел по сторонам, как будто пьяный, и пошел неровно прочь. «Чего это он?» — полюбопытствовал Михалыч. «Как баба какая!» — Нарыв прорвался, — объяснил семён — Зрел-зрел всю жизнь, а теперь вот прорвался. А мог и не прорваться вовсе. — Ты всяк нарыв прорвешь, — полезоблюдствовал садовник. — Водички подлить? Он услужливо поднял тяжелую лейку и приблизился к человеку дереву. — Знаешь, Михалыч, как бывает интересно, — — вдруг сказал Семен. — Нет, не знаю, — ответствовал старик, обильно поливая говорящее дерево. — Ишь, Сакуру задушил совсем. — Ты помнишь Ольгу? — Какую Ольгу? — удивился Михалыч и задрал голову на Семена. — Олечку, ну помнишь, которая с тобой жила, когда вам было по двадцать? Ты еще сбежал от нее, когда она на третьем месяце беременности была. — Михалыч сел прямо на землю. — А ты откуда знаешь? — Не в том дело. Умерла она несколько дней назад, твоя Олечка. А все звали ее Петровна. Нянечкой в военном госпитале она работала. Отца моего выхаживала. А вот этот, семён кивнул головой в сторону ушедшего, и, о, этот выгнал ее с работы. Оттого она и умерла. Михалыч... Продолжал сидеть на земле. Воспоминания всколыхнулись в нем, и в душе стало мокро, как будто он себя излеечки полил. палил. Милая Олечкина лицо всплыла солнечной радостью, большими серыми глазами и вздернутым носом, и садовник задышал быстро-быстро. Затем было представил Олечку старой, но у него ничего не получилось — Попытался вообразить ее мертвой, но от этой затеи у него заскулило в животе голодным псом. Еще Михалыч оглядел свою жизнь, в которой были и Катеньки, и Леночки, и всякий другой разномастный женский род. Только вот ребеночка так и не случилось в его жизни, и предстояло умереть в одиночестве. Старик хлопал сухими глазами, и смотрел на человека дерево, во взгляде которого воцарилось обычное спокойствие и безразличие. — Во как! — крякнул Михалыч. — А родила она тогда? — Кто? — не понял семён отвлекшись мыслью на что-то другое. — Да Ольга же! — раздражился садовник. — Мальчика. Впрочем, он умер малолетним. «Ах!» — вскрикнул Михалыч, и было родившееся в нем надежда на обретение родной плоти, скончалась в мгновение бабочкой-однодневкой, оставив лишь привкус чего-то сладкого, но до конца не распробованного. «Ах! Давай следующего!» А следующими оказались Володя Синичкин и жена его, Анна Карловна. Представ перед человеком деревом, Они сначала не узнали сына и стояли скромно, словно чужие. — Здравствуйте, папа и мама! — поприветствовал семён Супруги встрепенулись и пристально посмотрели на нового русского пророка. «Ты — Ты! — вскричал участковый. — Я, папа. — Что же ты не позвонил? — посетовал капитан и толкнул супругу в бок. — Погорячилась я! призналась Анна Карловна. Затмение на меня нашло. Простишь, сынок. Да нет у меня зла на вас. Вы же родители мои. Позвонить все-таки мог, не унимался Володя. С места не могу сойти, оправдывался Семен. Врос, понимаешь ли, предназначение свое выполняешь. Да. Деревом становишься. семён вскрикнул. Кора подошла к самой шее, мешая человеку дышать. Кадык ходил взад-вперед, больно ранясь о крепкую древесину. Сердобольная Анна Карловна было бросилась с надушенным платочком подтирать кровавую юшку, но Михалыч цикнул на нее так, что она осеклась на полпути и чуть было не упала. — Ты, говорят, сынок, мудрые пророческие вещи народу говоришь, — обратился к Семену Синичкин. по мере возможностей своих. Володя зачем-то открыл кобору, а потом опять ее закрыл. Вот мать твоя вопрос имеет. Дурацкий, конечно. — Говори, мама. Анна Карловна поправила прическу и спросила. — Сынок, у меня родятся дети? — Нет, мама, — ответил человек-дерево. — Я так и знала. Анна Карловна приложила надушенный платочек к глазам. — Мы всегда это знали! — с еле заметным раздражением напомнил Синичкин. — Есть такой детский дом номер 15. Пойдите туда и возьмите себе на воспитание девочку или мальчика. Вырастите, и тогда вы умрете, благословенные их любовью и благодарностью. Семен опять вскрикнул. Кора перекрыла ему кадык, и он стал задыхаться. «Идите», — прохрипел человек дерева, — «мне совсем немного осталось, и послушайте меня, возьмите ребенка». «Да что же это происходит?» — взвыла Анна Карловна, наблюдая за агонией своего мальчика. Синичкину тоже было не по себе, и он опять открыл кобуру, а потом закрыл. «Идите, идите!» — Михалыч подтолкнул родителей к выходу. «Я сам о нем побеспокоюсь. Идите, идите!» Приговаривая так, он довел супругов до выхода, объявил, что прием закончился и запер дверь. «Как ты?» — спросил старик. «Умираю». ответил человек дерево кора душит может ее топориком предложил михалыч это плоть моя а ты топориком давай-ка я стамесочкой оттяну садовник проворно подбежал к человеку дереву и просунул железное жало между кадыком семёна и куском толстой коры пророк задышал лучше